Глава десятая. Договор. Очередное пробуждение оказалось очень даже приятным. Вокруг пахло кофе и какой-то выпечкой. Тело прекрасно слушалось, а никакой слабости не было и в помине. Наоборот, я, наконец, ощущала себя отдохнувшей и полной сил. «Доброго утра, Тори!» Прозвучавший рядом голос Даниэля заставил меня вздрогнуть. Я тут же поспешила приподняться на локтях осмотрелась и сразу увидела его. Он сидел на стуле за неизвестно откуда взявшимся небольшим столиком и спокойно завтракал. Потом отцелютовал мне чашкой и спросил. «Как самочувствие?» «Вроде неплохо», — ответила, прислушавшись к себе. «А что со мной было?» Дан чуть нахмурился, но сразу поспешил вернуть лицу благодушное выражение. «Иди сюда, поговорим за завтраком», «Идира приготовила запеканку, а еще тут фруктовый салат и шоколад». «И что, все это мне? пленница? – спросила недоверчиво. «Сегодня да», – кивнул он. Поднялся со своего места, подошел ко мне и протянул руку в приглашающем жесте. «Давай помогу дойти до стула», – сказал странно добродушно. «Я не стала отказываться ни от помощи, ни от завтрака». Мне уже до безумия надоело однообразие этой палаты. Одиночество и собственная беспомощность. А тут предлагали вкусности, да еще и разговор. Сил на самом деле стало больше. Но ноги все равно слушались плохо и предательски дрожали. Дану пришлось обхватить меня за талию и провести через комнату до самого столика. Он помог мне сесть на стул, а сам сел рядом, следя, чтобы я не завалилась на бок. «Ешь, Тори». После еды введу тебе еще энергетика. Сразу почувствуешь себя еще лучше. Странно виновато проговорил Дан. Я наколола на вилку кусочек запеканки и отправила его в рот. Она оказалась безумно вкусной и буквально таяла на языке. Но когда я потянулась за кофе, Дан остановил мою руку. «Прости, но это тебе пока нельзя. Может навредить», — покачал он головой. «Лучше начни с травяного отвара». Он тоже очень приятный на вкус, но еще и полезный. Пожала плечами, но спорить не стала. Вместо этого взяла кусочек шоколада. Пока я лакомилась завтраком, Даниэль молчал. А когда, наевшись, откинулась на спинку стула, он странно вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Я не хочу больше тебя здесь держать», — сказал он вдруг. «Но и отпустить не могу. Никак». «Знаю, что ты упряма и будешь до последнего держаться за свои убеждения, пусть даже себе во вред. Потому предлагаю абстрагироваться от всего произошедшего и заняться тем, чем мы собирались». «Ты имеешь в виду мой оборот?» — спросила настороженно. «Именно его». Он встал, неспешно прошел до кровати, посмотрел показания приборов и только теперь снова обратил взгляд на меня. «Чтобы попытаться сохранить твою магию, нужно вводить сыворотку в несколько этапов, постепенно увеличивая дозу. При этом тщательно следить за изменением показателей, в том числе и уровня магической силы. Сейчас, когда твой организм еще ослаблен, он будет меньше сопротивляться изменениям. То есть время очень удачное». «Предлагаешь начать прямо сейчас?» Спросила я, стараясь уложить в голове его слова. «Да». Он кивнул и повернулся ко мне. «Но у меня будет два условия». Я горько усмехнулась и опустила голову. Снова условия. И наверняка они окажутся для меня неприемлемыми. «Первое. Начал Дан, так и не дождавшись от меня никаких слов. Ты дашь мне магическую клятву, что не сбежишь, пока я не отпущу. Не предпримешь ни единой попытки побега» потому что, когда ты сможешь обернуться, тебе нужно будет учиться летать, а это в данных условиях невозможно, и нам придется выйти на поверхность. Я сглотнула и оперлась локтями на стол. Очень хотелось отказаться, заявить, что не собираюсь давать никаких клятв своему похитителю, тем самым облегчая ему жизнь. Но он предлагал мне исполнение моей самой заветной мечты — И ведь не просто так сказал о полетах, как о чем-то почти свершившемся. И как теперь сказать твердое «нет»?» И второе. В тишине палаты его голос прозвучал странно громко. «Ты не станешь преднамеренно вредить никому из тех, кого встретишь здесь. Они неплохие и зла тебе не желают. Просто ведут борьбу за свободу своего народа». «А если кто-то из них попробует навредить мне?» — спросила дерзко. «Я никому не позволю принести тебе вред, Тори», — сказал очень серьезно. «Тот, кто рискнет, будет иметь дело со мной. К тому же никто не запрещает тебе защищаться. А скоро у тебя для этого будет и сила, и когти. Ты же знаешь о частичной трансформации?» «Конечно, знала. Видела такое не раз. Но сейчас это меня почти не волновало. Куда сильнее беспокоила клятва, которую просил Дан». «Я не могу дать тебе такую клятву», — покачала головой. «И все-таки дашь», — утвердительно произнес Даниэль. «Только сделав это, ты сможешь жить здесь нормально. Не будешь постоянно искать способы сбежать, перестанешь видеть во всех вокруг надсмотрщиков. Так ты сумеешь проще принять тот факт, что пока не имеешь возможности вернуться домой». «Ты предлагаешь мне самой же замуровать единственный выход из моей темницы», сказала с горечью. «Да, но после этого твоя темница станет куда более комфортной, а взамен ты получишь возможность летать на собственных крыльях. Есть вероятность, что твоя магия даже станет сильнее. Или совсем пропадет. Мы постараемся ее сохранить», не сдавался Даниэль. «В любом случае, даже если нам это не удастся, ты получишь драконий огонь». Это тоже своеобразная магия. Из нее тоже можно создавать плетение. «А если я откажусь от этой сделки?» Спросила, стараясь мыслить здраво. «Что ждет меня тогда?» Несколько долгих секунд Дан смотрел мне в глаза. Потом подошел ближе и остановился в каком-то шаге от меня. Протянул руку к моим волосам, будто хотел коснуться пряди. Но сам себя остановил. «Ничего, останешься пленницей». Проговорил, рассуждая. Тебя все так же будут кормить, добавляя в питье составы, и подавляющие магию. Возможно, Эйсара продолжит носить тебе книги. Скорее всего, нарушит запрет и начнет подолгу у тебя засиживаться. Однажды мы тебя отпустим, и ты вернешься к своей привычной жизни. Вот только драконом уже не станешь. Его последняя фраза прозвучала как приговор. И я с кристальной ясностью поняла, что от этого решения зависит вся моя дальнейшая жизнь. По всему получалось, что я и так, и так остаюсь пленницей. Но в первом варианте получаю относительную свободу передвижения без возможности сбежать. Ну и прохожу оборот под бдительным контролем самого Дана. Второй же вариант мог легко свести меня с ума. Да, я могу попытаться сбежать. «Но с подавленной магией и едва передвигая ногами, сделать это будет непросто». «Когда тебе нужен мой ответ?» — спросила, снова встретившись с Даниэлем глазами. «Сейчас, без отсрочек», — заявил он. Сунув руку в карман пиджака, вытащил оттуда стеклянный пузырек со светло-зеленой жидкостью и продемонстрировал мне. «Это сыворотка, которая сделает из тебя настоящего дракона». — Если сейчас введу первую дозу, то через неделю ты полетишь. — Дан! — выдала, застанав от переполняющих меня сомнений. — Ты нагло играешь моей мечтой. Считай, машешь ей у меня перед глазами. Никогда не думала, что можешь быть настолько жестоким. Он странно усмехнулся. — Тори, просто соглашайся. И всем сразу станет легче, особенно тебе. А я сам обеспечу твою безопасность. А если ничего не получится с оборотом? Если сыворотка не сработает? Не могла не спросить. Тогда я сам отправлю тебя в триллинг родителям. Но она сработает. То есть хочешь сказать, что если за неделю не пройду оборот, то организуешь мою доставку домой? Спросила с вызовом. Давай не за неделю, а за десять дней. Предложил он. Оставим время для маневра, если вдруг что-то пойдет не так. Это что-то вроде пари? Я почувствовала странное воодушевление. «Пусть так», — кивнул Даниэль. «Но мне тоже не помешает стимул. Потому давай, если уложусь за неделю, то ты исполнишь одно мое желание». «Хорошо, но оно не должно противоречить моим убеждениям», — вставила ремарку. «Договорились». Да он улыбнулся уголками губ. И все же уточнил. «Значит, ты согласна на мои условия?» Я вдохнула, выдохнула. Сжала и разжала пальцы и все же сказала: Да, согласна. Может, мне показалось, но в его глазах промелькнуло облегчение и радость. Но он почти сразу поспешил скрыть эти эмоции. Клятву пришлось подтвердить кровью и магией. Формулировку Дан менять отказался на отрез, но взамен поклялся, что отпустит меня, как только княжество и империя заключат договор о ненападении и установке дружеских отношений. А когда этот маленький, но важный ритуал был завершен, Даниэль попросил меня лечь на кровать и сам вколол мне первую дозу созданной им сыворотки. «Через два часа введу еще на полмиллилитра больше», — проговорил, закончив процедуру. «Еще через два часа снова увеличим дозу, а дальше будем наблюдать. Как самочувствие? Голова не кружится?» Я села на постели, прислушалась к своему организму. Никаких особых изменений не ощущалось, о чем и поспешила сообщить Дану. «Отлично, тогда идем». И неспешно направился к двери. «Куда?» — спросила с опаской. «Покажу тебе место, в котором ты теперь будешь жить». За дверью моей палаты начинался длинный серый коридор со множеством дверей. Они отличались друг от друга, только нанесенными на них цифрами. Я шла за Даниэлем, но спрашивать пока ни о чем не решалась. Он вывел меня на винтовую лестницу, которая вела куда-то очень высоко. Но мы, наоборот, спустились на два этажа вниз и оказались в новом коридоре. Но на сей раз он выглядел куда более приятно и обжито, а закончился большой квадратной комнатой, обставленной как гостиная. Правда, в ней не было ни одного окна. Их заменяли картины, подсвеченные тонкими лампами. «Тут мы собираемся в свободное время», — пояснил Дан. Обычно по вечерам, а сейчас многие заняты делами. Он показал мне столовую, сейчас пустующую. Ее стены оказались выкрашены в зеленый, а вместо множества маленьких столиков стоял один длинный. Судя по всему, тут принято есть всем вместе. Затем мы прошли в спортзал, небольшой, но оборудованный по последнему слову. А за следующей дверью нас встретил самый настоящий бассейн причем довольно большой». «Дан, я правильно понимаю, что мы где-то глубоко под землей?» — спросила, сложив одно к другому. «Именно так. Но что тут делает бассейн? Как его-то тут организовали? Это у меня просто не укладывалось в голове. Мы в старом подземном городе Имари? «Нет, там бы нас стали искать в первую очередь», — признался он. Но наши с тобой дальние предки владели такими технологиями, которые империи и не снились. Многие из их прошлых открытий оказались доступны и нам. Данная лаборатория была построена совсем недавно. Вот это действительно поражало. В старом подземном городе я как-то бывала с отцом. Это место на самом деле производило потрясающее впечатление. В нем имелось все, чтобы жить полностью автономно даже целые плантации с растениями, идеальная система вентиляции и водоснабжения. Да, после выхода моря на поверхность город оказался почти заброшен, но в нем до сих пор оставались жители и работники, поддерживающие его системы в рабочем состоянии. Его создали больше тысячелетия назад, и сейчас этот город остался единственным оплотом высших достижений прошлого. Имари веками жили здесь обособленно, хотя и людям на поверхности тоже пришлось не сладко. После того, как обезумевшие куклы-летуны уничтожили полмира, это отбросило выживших на века, и большая часть технологий того времени была утеряна. Оставшись без благ цивилизации, люди оказались вынуждены приспосабливаться, заново осваивать электричество, создавать средства передвижения, организовывать фермы и засеивать поля. Теперь всем правила не наука и высокие технологии, а магия. И потому развитие всего нашего континента пошло по другому сценарию. Неудивительно, что и за тысячу лет мы не смогли достичь уровня тех самых жителей Древней Иманарии. В подземном городе сохранились записи, книги и странного вида электронные носители информации. Это все имори охраняли очень строго, особенно от магов из Империи. Но у князя и его воспитанника точно имелся доступ к столь бесценным знаниям. «Идем, покажу тебе комнату», — сказал Дан и направился дальше по длинному коридору. Когда мы вошли в небольшую, но уютно обставленную спальню, я почувствовала что-то вроде удовлетворения. Здесь тоже не было окон, но зато имелся пушистый ковер, широкая кровать, заправленная мягким на вид пледом, две тумбочки, письменный стол — На стене висел кайтивизор, а в углу стоял узкий диван. Кайтивизор — плоский прямоугольный экран, способный принимать и показывать видео. Аналог нашего телевизора. Рядом с ним расположился шкаф, за чуть приоткрытой дверцей которого я заметила сложенные стопочкой вещи. «Тут кто-то живет?» — задала закономерный вопрос. «Я». Спокойно ответил Даниэль и, обойдя меня, открыл еще одну неприметную дверцу. «Вот здесь ванная. Небольшая, но есть все, что нужно. Одежду принесу тебе позже. Пока можешь располагаться. Кайтивизор показывает основные имперские каналы». Но все это меня сейчас волновало мало. Куда важнее оказался совсем другой вопрос. «Даниэль, то есть ты уступаешь мне свою комнату?» Решила уточнить. «Нет». Он скрестил руки на груди и выглядел при этом строгим и немного отрешенным. «Мы будем жить здесь вместе, потому что, во-первых, так мне будет проще обеспечить твою безопасность, а во-вторых, я смогу отслеживать твое состояние, вовремя вводить сыворотку и, в случае чего, сразу принять меры». Я не отвечала, смотрела на него, искала подходящие слова для возражений, но пока не спешила их высказывать. «Не волнуйся, спать буду на диване», — успокоил меня Дан. «Сейчас постарайся отдохнуть. Постельное, чистое, полотенце в ванной на полке». Я сделала несколько шагов по комнате, присела на кровать и посмотрела на свои запястья, на которых до сих пор красовались браслеты непонятного мне назначения. «Снимешь это?» — спросила, подняв взгляд на Даниэля. «Пока нет» ответил он, подойдя ближе. «Они исчитывают твой пульс и другие показатели, в том числе уровня магии. Если тебе станет плохо, я сразу узнаю и помогу». Пришлось принять и это. «Отдыхай», — добавил он. «Я уйду ненадолго. К моменту ввода новой инъекции вернусь. Пока лучше никуда не выходи. Позже познакомлю тебя с местными обитателями и сможешь свободно передвигаться по уровню». Сказав это, он одарил меня странным взглядом, будто хотел сказать что-то еще, но все же вышел молча. Я посмотрела на закрывшуюся за ним дверь и решила подробнее изучить свою новую камеру. Да, это уже не белоснежная палата, а вполне пригодное для жизни место. Вот только я снова осталась наедине с собой. Первым делом включила кайтивизор. Очень хотелось узнать, что произошло в мире за время моего пленения – Сначала по большому экрану шли только странные помехи. Сигнал то пропадал, то появлялся. И я решила пока направиться к шкафу. Открыла одну створку и сразу уставилась на зеркало, прикрепленное к внутренней стороне. Сейчас в нем отражалась бледная лохматая девица в белой бесформенной сорочке до колен. Под глазами залегли глубокие тени, губы потрескались, щеки впали. Я сильно похудела за эти дни и сейчас казалась болезненной тенью себя прежней. Даже глаза потускнели и стали какими-то серо-синими. Ох, видела бы меня сейчас мама, точно бы упала в обморок, а отец бы прикончил Дана собственными руками. Стоило об этом подумать, и сразу вспомнились слова князя Аргаила, который утверждал, что однажды папа уже пытался сделать что-то подобное. Я не знала, правда это или нет. И, если честно, боялась получить ответ. И все же спросить придется. Вот увижу папу и обязательно задам этот вопрос. Но скажет ли он мне правду? Кайтивизор наконец поймал сигнал. На экране установилось четкое изображение, и только теперь появился звук. Шел какой-то фильм, не особо новый, я его уже видела. Но после многих дней, проведенных в тишине и одиночестве, Герои на экране показались мне самыми родными и близкими. Этакими приветами из прошлой спокойной жизни. Устроившись на кровати, я попыталась вникнуть в сюжет. Но, кажется, задремала. Все же слабость еще давала о себе знать. Не знаю, сколько проспала, но проснулась резко, услышав голос отца. Тут же поспешила сесть на постели и сонным взглядом уставилась на экран. «Мы контролируем ситуацию!» — сказал папа, глядя, казалось прямо на меня. — Поводов для паники нет. — И все же, ваше высочество, жителям Империи хотелось бы получить ваши комментарии, — проговорил репортер в сером костюме. — Ведь это не один случай и не два. Уже несколько отрядов драконов дезертировали со службы. Никто из них не подчинился приказам вернуться. Значит ли это, что их перестало сдерживать клятва? Разговор проходил у здания дворца. — За спиной отца виднелась его черная антария, рядом с которой стояли несколько меторов в форме. Папа выглядел строгим и собранным. Ничто в его облике даже не намекало на волнение или наличие каких-либо переживаний. «Клятва не может быть отменена, она работает», — коротко заявил Делир Ренорский. Но журналист не унимался. «Как вы прокомментируете тот факт, что столицу спешно покинули почти все имари? Даже некоторые из тех, кто входит в Императорский совет. Это совпадение. Повторяю, поводов для паники нет, заявил папа, но странно вздохнув, все же пояснил. Да, отношения с княжеством сейчас особенно обострены, но об их полном разрыве речи не идет. Драконов, даже дезертировавших, опасаться не нужно. Они не причинят никому вред. Причины их побега мы обязательно выясним и совсем разберемся. «Спасибо за ответ», — поблагодарил его репортер, но сразу же задал новый вопрос. «Все мы переживаем за леди Викторию. Скажите, есть ли новости о ее местонахождении?» Отец не изменился в лице. Он прекрасно умел контролировать эмоции. И все же его взгляд стал чуть более колючим. «Моя дочь жива», — сказал без малейшего сомнения. «С ней все будет в полном порядке. «Значит, вы ее нашли? Мы все очень рады, что с ней все хорошо. Выжить после такого падения – это настоящее чудо. Простите, мне нужно идти». Проговорил отец и быстро зашагал в сторону здания дворца. Журналист не растерялся и, перехватив удобнее микрофон, встал прямо перед камерой. «Напоминаю, дорогие зрители, мы ведем прямой репортаж с Дворцовой площади, где сегодня собрались жители столицы». «Всех нас беспокоит внезапное массовое дезертирство драконов. Но, по словам министра внутренней безопасности империи, волноваться не стоит. Увы, представители княжества пока не дают никаких комментариев. Но мой коллега в Органисе следит за ситуацией. А значит, мы с вами все узнаем в числе первых». На экране появилась ведущая, объявившая короткую рекламу. А я снова легла на подушку и основательно задумалась. Получается, что все уже началось? И Марии действительно нашли способ ослабить или даже снять действие клятвы. Но это значит, что совсем скоро княжество объявит о независимости. И империя останется либо принять ее и попытаться наладить отношения с новым суверенным государством, либо вернуть его в состав своих территорий силой. Даже не представляю, какой вариант выберут мои родственники. Открылась дверь, и в комнату вошел Даниэль, держащий в руках объемный бумажный сверток. Бросил взгляд на работающий кайтивизор, приблизился ко мне и присел на край кровати. — Расслабь руку, пора вводить новую дозу, — сказал он, доставая из прикроватной тумбочки шприц. А вот заветную сыворотку снова извлек из своего кармана, будто боялся с ней расстаться. Вколов мне препарат, Дан снова глянул на экран, на котором опять показали площадь, и странно усмехнулся. «Что будет дальше?» — спросила я, указав взглядом на собравшихся перед дворцом людей. «Что их всех ждет?» «Ничего», — пожал он плечами. «Мы объявим о независимости и закроем границы. Потом придет время переговоров. А как же дезертировавшие драконы? Без действия клятвы они могут натворить жутких дел. Не натворят, знают, что на кону. И понимают, что любой неверный шаг со стороны любого из них может спровоцировать нападение имперских магов на княжество. Пока все идет довольно мирно, но мы готовы к любому варианту развития событий. «Аргаил здесь?» — спросила. «Нет, в княжеской резиденции. Можно сказать, что сейчас все ждут именно его хода», — сообщил Даниэль. Оба его сына повязаны особой клятвой звезды с моим отцом. Как вы планируете быть с этим? Еще во время учебы в Академии драконы часто объединяются в так называемые звезды. Между ними устанавливается особая нерушимая связь, позволяющая быть настоящей командой, мысленно говорить на расстоянии и действовать как одно целое. Дигорил так и остался в Триллине, а Флайрил больше не связанный ни с твоим отцом, ни с Империей. Довольным тоном заявил Даниэль. «Но это невозможно!» Я села и уставилась на Дана. «Связь звезды нельзя разрушить?» Вот только он явно не шутил, а был вполне серьезен. «Нет, ничего невозможного. Нужно только по-настоящему чего-то захотеть», — проговорил, вставая на ноги. «Я принес тебе вещи. Пожалуйста, переоденься, и вместе пойдем на ужин». «Ужин?» — выдала удивленно. «Ведь только что было утро». Ты проспала довольно долго. Он чуть улыбнулся. Это уже третья доза сыворотки, пока все идет хорошо. Я не чувствую в себе никаких изменений, покачала головой. В душу закрались новые сомнения. А вдруг он меня обманывает, и нет никакого чудесного средства, чтобы мне пройти оборот. Изменения есть, просто пока они не так уж заметны. Дан откровенно нахмурился. Скоро начнется активная перестройка организма. Приятного точно будет мало. В его взгляде появилось сочувствие. А мне вдруг стало еще больше не по себе. На что я вообще подписалась? Зачем доверилась ему? Почему вообще пошла на такой риск? Даниэль вдруг подошел ко мне, опустил ладони на мои плечи и посмотрел в глаза. «Тори, я буду с тобой. Ничего не бойся». — сказал уверенно и даже с легкой нежностью. — Да, процесс сложный, но мы справимся, и ты обязательно полетишь. Пожалуйста, верь мне. Ты похитил меня. Как я могу тебе верить? — выдала, отвернувшись. — У меня не было иного выхода, — сказал с сожалением. — Я честно хотел сделать все спокойно, без крайностей. Но меня вышвырнули из вашей академии. Все получилось, как я и предсказывал. Едва твой отец узнал о моем присутствии в столице, да еще и в непосредственной близости к тебе, и тут же организовал мою немедленную депортацию. «Дан», — я сглотнула, — «сейчас было самое время спросить у него о том, что поведал мне Аргаил, но он не дал. Пора на ужин», — покачал головой, будто умудрился понять, что именно я хочу сказать. «К тому же ты проспала обед, а силы тебе понадобятся» но я не хотела отступать. Смотрела на Даниэля, чувствовала его прикосновение через тонкую ткань сорочки и понимала, что должна узнать правду. Сейчас это было для меня более чем важно. «Мы поговорим позже», — сказал он и провел ладонями вниз до моих локтей. «Обязательно». «Ты ответишь на мои вопросы?» — спросила, глупо наслаждаясь его присутствием так близко. Несмотря ни на что, рядом с Даниэлем мне было очень хорошо и уютно. Возможно, это всего лишь шлейф наших прошлых отношений, ведь тогда я доверяла ему безгранично. Нет, умом понимала, что сейчас мы по разные стороны баррикад. Но моя душа все равно продолжала наивно к нему тянуться. — Отвечу, — сказал он, — но и ты подумай, нужна ли тебе правда? Готова ли ты ее узнать и принять? я вздохнула, прекрасно понимая, о чем он. Сделала шаг назад, тактильный контакт разорвался. Руки Дана опустились вниз, а мне вдруг стало странно одиноко, без его тесного присутствия рядом. И все же я молча взяла сверток с одеждой и отправилась в ванную переодеваться.